«Глаз в небесах». Я пишу эти строки, сидя на изъеденных временем каменных ступенях древней индейской пирамиды в Мачу-Пикчу. Я пишу на широком пальмовом листе, остро заточенной щепкой. И складываю все написанное под большой жертвенник на самом верху пирамиды. Честно признаться, у меня почти нет надежды на то, что кто-то когда-нибудь найдет мои записи. Но если вдруг это случится, заклинаю вас, прочтите все написанное от начала до конца и постарайтесь поверить в то, что это не бред сумасшедшего. Это предупреждение всем вам, живущим и пока еще не знающим о том, сколь страшная угроза нависла над вашим, зачеркнуто, миром, который мы считаем реальным. И что самое ужасное вы, зачеркнуто, Мы создаем ее собственными руками. Сегодня. Сейчас. Сколько я знал Витьку Суборова, о знакомом аж с детского сада, его все время привлекало что-нибудь маленькое. Очень маленькое. Чем меньше, тем лучше. В самом раннем детстве, играя со сверстниками, Витек, как и все, охотился за насекомыми. Но если все прочие старались ухватить бабочку с самым большим размахом крыла или гусеницу размером с сосиску, то Витьку интересовало нечто совсем иное. Честно говоря, в те времена я даже не задумывался над тем, что он там выискивает в траве. Но точно знал, что даже вездесущие муравьи казались ему непомерно огромными. Нет, он вовсе не боялся больших насекомых они просто не вызывали у него интереса, ни малейшего. Ведька и читать научился раньше всех, потому что если других малышей в книге интересовали прежде всего картинки, то ему хотелось непременно проникнуть в тайный смысл крошечных уродливых закорючек. С возрастом стало понятно, что Витек не просто увлекается всякими мелкими, стремящимися к изновению штучками, но и сам способен их создавать. В классе, кажется, в третьем Витька, учившийся в целом неплохо, едва не схлопотал неуд, принеся на урок рисования чистый лист бумаги и заявив, что это и есть его домашняя работа. Учительница, велевшая нам всем нарисовать дома персонажей любимых сказок, решила, что Вес Суборов издевается над ней, причем в особо циничной форме. По счастью, Витёк никогда не расставался с огромным увеличительным стеклом с чёрной пластиковой рукояткой. Взглянув через увеличительное стекло наказавшийся чистым лист, предоставленный Витькой в качестве домашней работы, учительница увидела все, что хотела. И зайчика, и лисичку, и серого волка, и медведя, и колобка. Очень-очень-очень маленьких. В пятом классе Витька сделал изгорошенный глобус, на котором были обозначены столицы всех существовавших на тот момент государств. Было их значительно меньше, чем сейчас, но, согласитесь, задача все равно была непростая. В седьмом классе Витька потряс учителей, принеся на урок труда рисовое зернышко, с одной стороны которого был вырезан портрет генерального секретаря, а на другой все существующие на тот момент тексты государственного гимна. Гимнов тоже было чуть меньше, чем сейчас. Но тогда об этом еще никто не знал, и поистине ювелирная работа Витька произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ах, ох! Учителя старших классов, оказывается, понятия не имели, что у них в школе учится такой могучий талантище. Ух! Ах! А ведь они еще не видели коллекцию Витькиных солдатиков, разглядеть которых можно было, лишь воспользовавшись большим увеличительным стеклом. Гораздо больше того, что Витек повсюду таскал с собой в детстве. Квадратное стекло на специальной гибкой штанге было привинчено к краю стола, на котором Витек разыгрывал исторические сражения, используя для этого солдатиков, сделанных собственными руками. При этом особое внимание он уделял не исторической правде воспроизводимых событий, а скрупулезной достоверности мельчайших деталей амуниции и вооружений невидимых простым глазом воинов. О Ох, ух! Виськина рисовая зернышко побывала на всех мыслимых конкурсах детского творчества и завоевала кучу призов, что, в общем-то, и неудивительно. Сборные модели аэропланов, куклы из папье-маше, многочисленные поделки в модном тогда стиле макраме и даже действующая модель вулкана, представленная на одном из городских конкурсов, не могли составить серьезной конкуренции Витькиному чудесному зернышку. «Ох, Ах! Ох, ох!» Витькой восхищались. Витьки прочили большущее будущее. Казалось, Витьке теперь прямая дорога в художники-миниатюристы или на худой конец в ювелиры. Но бах, трах, не пойми с чего вдруг Витек утратил интерес к художественным миниатюрам. Как отрезало, было и нет. Все в полнейшем недоумении, за исключением меня. В то время мы с Витькой были закадычными друзьями. И уж я-то точно знал, почему Витек забросил искусство. Причина, по сути, была чрезвычайно проста. Как и у всех ребят в его возрасте, у Витьки появилось новое увлечение. Нет, нет, я вовсе не о девчонках. Хотя я-то в то время очень ими интересовался. А вот Витек с головой ушел в глубины микромира. Настолько глубоко, что даже завалил годовые оценки по нескольким предметам, не связанным с его новым увлечением. Я, честно говоря, не разделял его страсть. Теория Бора казалась мне далекой от жизни абстракции, чем-то вроде надписи мелом на заборе, самонадеянно возвещающей «Я есть начало» и «Конец всего сущего». Ну, пусть в конце концов будет, мне-то какая разница. Витька же был всерьез уверен в том, что микромир таит в себе ответы на все абсолютно все вопросы, волнующие человечество, Включая такие многострадальные, как Есть ли жизнь на Марсе и В чем вообще смысл человеческого бытия. После школы наши пути разошлись. Я поступил в медицинский, Витька физико-технический. Мы иногда перезванивались. Привет! Как дела? Чего нового? Порой встречались, как правило, на свадьбах бывших одноклассников, которым не терпелось почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. После института я какое-то время работал в одном из столичных НИИ. А Витька... Чем занимался в это время Суборов, понятия не имею. Мы по-прежнему жили на одной улице, но несколько лет не виделись. А потом грянула перестройка, и всех нас скорежило и ломала не по-детски. Да что я буду рассказывать, вы и сами все понимаете, если, конечно, довелось вам жить в это прекрасное и странное время. Чем мне только не приходилось заниматься в эти годы, скажешь, кому не поверят. Да я и сам рассмеялся бы, но только теперь, а не тогда, тогда все было иначе. Ладно, не стану вдаваться в подробности. Тем более, что никому, кроме меня, это не интересно. Важно, что мы оказались не среди тех, кто пошел ко дну, а с теми, кто остался на плаву, многое потеряв, но сохранив главное — доброе имя. Вот так. Когда все устаканилось более или менее, оказалось, что я уже не занимаюсь медициной, а торгую мужскими сорочками. Занятие не самое увлекательное, но и не особо обременительное, приносящее небольшой, но стабильный доход. Я женился. У меня был почти взрослый сын, и оставалось достаточно свободного времени, чтобы читать книги, смотреть кино и слушать музыку. То есть заниматься тем, что я больше всего любил. Еще бы я не отказался попутешествовать». Но говоря о путешествиях, я имею в виду не средиземноморские пляжи, где туристов больше, чем гальки на берегу, а удивительные, наполненные внутренним духовным содержанием места, посещение которых раз и навсегда меняет твое мировосприятие. На это моих скромных доходов не хватало. Новый двадцать первый век уже настолько прочно вошел в свои права, что о двадцатом все говорили, как о давно минувшем, что совсем не интересно вспоминать. Да, в общем-то, и незачем. И тут наши с Витькой пути снова пересеклись. Можно сказать, нас свел случай. Хотя одноклассники здесь совершенно ни при чем. Так уж случилось, что оба мы имели здоровую привычку смотреть в будущее, они киснут, вспоминая ушедшую молодость. Тем более, что, как выяснилось, не так уж далеко она ушла. Мы встретились в одном из московских клубов на концерте Flower Kings. Слыхали про такую группу? Вот то и оно. Поэтому я и говорю: не судьба, а случай. И словно бы не было тех лет, что мы не виделись. Концерт мы, понятное дело, прослушали, если и не с разинутыми ртами, то с улыбками счастливых идиотов на лице. Если вы не понимаете, о чем речь, то объяснять бесполезно. Лучше сами послушайте. А после мы чуть ли не до утра бродили по улицам, разговаривали, разговаривали, разговаривали обо всем на свете. И это были неизвечные разговоры старых знакомых на затертые до дыр темы, вроде «ну как ты?», «как работа?», «как семья?». Мы говорили о том, чего и сами не понимали. Но даже само по себе приближение к постижению истины было невообразимо восхитительно волнующим. Не очень понятно? А если я скажу, что мы беседовали о смысле всего сущего? Так лучше? Ну, хорошо. Пусть так оно и будет. Слова, как известно, не имеют значения. А говорящий лишь попросту сотрясает воздух, вещая о том, чего сам не понимает. Но порой это бывает забавно. Попутно выяснилось, что Суборов по сей день не женат. И даже не пытался вкусить этой отравы. Кто знает. Может быть, он и прав. Хотя, с другой стороны... А, Ладно. Это тема для отдельного разговора. Работал же наш признанный гений в госкорпорации «Нанотех». Витек даже пытался объяснить, чем он там занимается. Он говорил что-то про микротрубочные скелеты и мономолекулярные моторы. В общем, мне с моими сорочками в этом было не разобраться. Многое из того, о чем говорил Витька, имело отношение к клеточной биохимии. Но я так давно не заглядывал в специализированную литературу, что большинство названий казались мне лишь смутно знакомыми, и не более. Но я понял главное. Суборов по-прежнему занимался тем, что любил больше всего на свете. Маленькими, невообразимо маленькими, исчезающими маленькими финтифлюшками. Я же, в свою очередь, поведал ему о жене, о сыне, о мужских сорочках, о капусте и о королях. Под конец все-таки не удержался и упомянул о своей так и не сбывшейся мечте попутешествовать по миру. И тут Витька едва не подпрыгнул. «Слушай!» — говорит. «Ты чем завтра занимаешься?» «Завтра, это то есть уже сегодня», — уточнил я. «Точно!» — быстро кивнул Витька. Схватываешь на лету. Ну, я с серьезным видом почесал затылок. В принципе, я сам устанавливаю для себя рабочий график. Отлично! Не дослушав, хлопнул меня по плечу Витька. Заходи ко мне завтра, как только проснешься. Адрес помнишь? Помню, а зачем? Что значит зачем? Удивился, а может быть, только сделал вид, что удивился Витька. Отправился в путешествие. — Куда? — не понял я. — По самым удивительным, экзотическим и труднодоступным местам нашей планеты! — заговорщицким полушепотом сообщил Витька. — Да, здорово! Я не торопился проявлять энтузиазм. Хотя, судя по всему, именно на такую мою реакцию рассчитывал Витек. «Ну, видишь ли, друг, у меня семья, сорочки опять же». «К черту сорочки!» Витька рубанул воздух рукой, будто рассекая веревку, на которой были развешаны мои сорочки. «Нас ждут приключения!» «Нет, так дело не пойдет», — решительно отказался я. И тут же подумал. «А, собственно, почему?» «Почему я не имею права на свое маленькое приключение хотя бы раз в жизни?» «Ладно, не тушуйся», — Витька снова хлопнул меня по плечу. «Я просто хочу показать тебе кое-что из моих новых разработок». «И все?» «Мне все еще казалось, что в предложении Витьки кроется некий подвох». «А чего ты ожидал?» — усмехнулся Витек. Я покажу тебе нечто очень маленькое. «Меньше, чем были твои солдатики?» — улыбнулся я. «Гораздо меньше!» — заверил меня Витька. «А где сейчас эти солдатики?» — поинтересовался я. «Понятия не имею». Витька беспечно махнул рукой и снова заговорил о своих наношточках. И как я не пытался выведать, что же именно он собирается мне показать, Витек хранил таинственное молчание. Чем, понятно, только распалял мое воображение. Уж я-то, как никто другой, знал, на какие сверхъестественные выверты способна неутомимая и местами извращенная фантазия Виктора Суборова. В результате на следующий день я как ошпаренный вскочил с кровати в начале первого, это с учетом того, что вернулся я лишь в половине седьмого утра, Быстро ополоснулся под душем, на бегу заглотил пару холодных сосисок, запил их вчерашним чаем, сказал жене, что у меня сегодня поставка новой партии сорочек, поэтому вернусь я не весь когда, и убежал из дома. Витька уже ждал меня. Он сидел в кресле посреди комнаты, живописно заваленной разнообразными предметами, большинство из которых любой здравомыслящий человек, не задумываясь, назвал бы хламом и вынес на мусорку. В руках он держал огромную пачку чипсов, которыми аппетитно хрустел. Рядом, на круглом старомодном обеденном столе, в пределах досягаемости левой руки, лежала открытая коробка с недоеденной пиццей и стояла двухлитровая бутылка колы. Глядя на это пиршество, я только диву давался. Как при диете Витьке удавалось оставаться худым, как щепка. «Пришел!» – расплылся в счастливой улыбке Суборов. Можно было подумать, он хотя бы на секунду усомнился в том, что я непременно приду. «Чем угощаешь?» Приподняв крышку, я заглянул в коробку с пиццей. «Э, нет!» Витька бросил чипсы на стол и решительно прихлопнул пиццу крышкой. «Кормить дома жена будет! А я тебя не затем звал!» «Обидно!» Я облизнул измазанный соусом кончик пальца. «Пошли!» Витёк схватил меня за локоть и потащил в другую комнату. Комнатка, в которой некогда стояла Витькина кровать и двухтумбовый письменный стол, за которым он уроки делал, теперь напоминала медицинский кабинет. Стены выкрашены белой краской, светлый ламинат на полу, закрытые жалюзи на окне. В центре комнаты широкий стол, накрытый сверху плоским пластиковым колпаком. С двух сторон от стола яркие бестеневые лампы. У стены стойка с компьютерными мониторами и приборами непонятного мне назначения. — Ты здесь в вв занимаешься? — решил я пошутить. — Хуже! — зловеще прошептал Виктор. — Создаю новую реальность. Виртуальную? Нанотехнологическую. Не слышал про такую. — Естественно. Никто еще не слышал. «Ага!» Я придал лицу многозначительное выражение. Так всегда следует поступать, когда не знаешь, что сказать. Но на Витьку мое ага не подействовало совершенно. Он подошел к столу, щелкнул сбоку клавиши, включил подсветку и передвинул на угол стола, закрепленный на трех подвижных кронштейнах, полупрозрачный квадрат размером с коробку для компакт-диска. Чем-то мне все это напоминало нашу детскую игру в крошечных солдатиков. Витюки загнул один из кронштейнов так, что полупрозрачный квадрат поднялся вертикально и посмотрел сквозь него на меня. «Я тебя вижу насквозь!» А я видел только вылупившийся на меня огромный глаз, покрытый сеткой красных прожилок и как будто неживой. Зрелище было настолько отталкивающее, что я почувствовал странный неприятный холод под ребрами. Хотя, казалось бы, с чего? Ведька наклонил голову к плечу и посмотрел на меня своим нормальным взглядом не через стекло. «Как ты думаешь, что это такое?» Он кончиком пальца коснулся закрепленного на кронштейне квадрата. «Увеличительное стекло», — ответил я, почти не боясь ошибиться. Обалденно навороченная, мощная суперлинза. Мимо. Витек снова перевел квадрат в горизонтальное положение и переместил к одному ему приметному месту на ровной матовой поверхности стола. Это окуляр наноскопа. Чего? Насмешливо скривился я, решив, что Суборов меня дурачит. Наноскопа. Виктор посмотрел на меня через плечо. Прибора, позволяющего видеть объекты, созданные с помощью биоструктурированных нанороботов пятого поколения. Чего-чего? Снова поморщился я на этот раз озадаченно. Лучше сам посмотри. Виктор сделал шаг в сторону, уступая мне место возле наноскопа. Я осторожно подошел к непонятному прибору и, вытянув шею, издали заглянул в квадратное окошко. Оно казалось мутным и слегка опалисцирующим. — Смелее! — подбодрил меня Витька. — Это совершенно безопасно. Я наклонился и одним глазом заглянул в окуляр. В первый момент мне показалось, что навстречу мне устремилось мерцающее серебристое облако. Зажмурив глаза, я чуть было не отшатнулся назад. Но вовремя, успев подумать о том, как смешно это будет выглядеть со стороны, осторожно приоткрыл левый глаз. Серебристое облако будто охватило меня со всех сторон. То ли оно проникало в меня, то ли я сам растворялся в нем. Только я постепенно утрачивал связь с окружающей реальностью и все глубже проваливался в разверстую пасть наноскопа. Не скажу, что ощущение было пугающим или хотя бы неприятным. Скорее уж, очень неожиданным и непривычным, не имеющим ничего общего с повседневным чувственным опытом. Внезапно обволакивающая меня дымка рассеялась, и я увидел, черт возьми, пораженный, я не мог сказать ничего больше. «Узнаешь?» — донесся до меня голос Виктора. «Гиза!» — ошибиться было невозможно. «Три гигантские пирамиды и охраняющие их сфинкс среди бескрайних песков». Картина была настолько реалистична, что, казалось, протянув руку, я мог коснуться пальцем вершины пирамиды Хеопса. Я с трудом оторвал взгляд от наноскопа и посмотрел на Витьку. «Ты снова занялся художественными миниатюрами?» Нет. Загадочно улыбнулся мой старый друг. То, что ты видишь, явление иного, более высокого порядка. Это реальность, воссозданная благодаря современным компьютерам и нанотехнологиям. Выходят, эти пирамиды не настоящие? А что для тебя реальность? Откуда ты знаешь о том, что существует страна Египет? в которой некогда, в незапамятные времена, властителей было принято хоронить в гробницах, спрятанных под чудовищными нагромождениями камней. Из книг? Из учебников истории? Из телепередач? Ты ведь ни разу там не был. Да, но у меня нет причин сомниться в реальности существования египетских пирамид. Почему? Я задумался. Если следовать предложенной Витькой казуистической логике, то Эдак можно было во многом усомниться. К примеру, с президентом я тоже за руку не здоровался, только по телевизору видел. Должно быть, на лице моем отразилось то, о чем я подумал, потому что Витек рассмеялся и замахал руками. Нет, нет, нет, дружище. Я не собираюсь заставлять тебя подвергать ревизии собственные представления о реальности. Я всего лишь хочу сказать, что пирамиды, которые ты только что видел, не менее реальны, чем те, о которых тебе кто-то рассказывал. Посмотри сюда. Он передвинул объективно на скопа чуть левее и жестом предложил мне воспользоваться им. Я заглянул в квадратное окошко и сразу же провалился в серебристое марево. На этот раз я знал, чего ожидать, поэтому быстро сориентировался в пространстве и вышел на цель. Туман рассеялся. Передо мной стоял Тадж-Махал во всей своей красе. Ну как? Впечатляет. Почти как настоящий. Лучше! Гораздо лучше! Я покинул площадь перед величественным и прекрасным мавзолеем и вновь перенесся в Виткину квартиру. Суборов глядел на меня с видом триумфатора. Ну, а я, в общем, никогда и не сомневался в том, что он из разряда тех, кто всегда добивается поставленной перед собой цели. В отличие от тех, кто сорочками торгует. Что бы ты еще хотел увидеть? А что у тебя есть? Здесь Витюк указал на внешне, ничем не примечательную точку на поверхности стола. Большой каньон, здесь долина гейзеров, здесь Стоунхендж, чуть левее висячие сады Семирамиды. Я воссоздал их по сохранившимся описаниям. Дальше панорама Лондона до Великого пожара. Долина Луары, Елисейские поля, Бухарский базар, Ниагарский водопад, за ним Парфенон и Колизей, справа от Колизея Лхаса. И все это ты сделал сам. Оригинальная идея моя. Хотя, конечно же, я пользовался готовыми разработками. Я имел в виду не идею, а ее техническое воплощение. Я пошевелил кончиками пальцев. — Ты все это сделал собственными руками? Как когда-то солдатиков? — Ну что ты? — смущенно, как мне показалось, улыбнулся Витька. — В этом просто не было необходимости. С тех пор, как я делал миниатюрных солдатиков, наука и техника ушли далеко вперед. Очень далеко. Он махнул рукой куда-то за забранное жалюзи окно. Я всего лишь создал программу и модифицировал уже существующих нанороботов. А все остальное они сделали сами. Можно, конечно, и так сказать. Хотя на самом деле все не так просто. Витька как в детстве принялся покусывать ноготь на большом пальце, и я понял, что ему не хочется сейчас говорить на эту тему. Оно и понятно. Какой интерес специалисту объяснять тонкости своей работы дилетанту? Я это прекрасно осознавал и потому не обижался. — Все это здорово, — кивнул я на стол. — клубки на путешествии в одной отдельно взятой квартире. Ну согласись, даже максимально реалистичное виртуальное путешествие не заменит настоящих живых впечатлений от посещения того или иного места. «Так именно ради этого я все и затеял», — щелкнул пальцами Витька. «Технология, которую я использовал, позволяет наблюдателю или, лучше сказать, нано-путешественнику оказаться в самом центре событий». Витька снова указал на стол. Это будет путешествие, ничем не отличающееся от реального. Однако при этом путешественнику не придется покидать комнату, в которую установлен наноскоп. Услышав такое, я рискнул высказать дерзкое предположение. Ты научился уменьшать людей до размеров в кишечной палочки. Ну что ты несешь? недовольно поморщился Витька. Какая еще палочка? «Кишечная?» – подсказал я. «Не кишечная, не какая-либо другая!» – решительно отмел мою гипотезу Суборов. «Моя технология на позволяет человеку почувствовать себя находящимся в той или иной точке планеты, при том, что на самом деле он будет сидеть в кресле. Все ощущения будут абсолютно реальными, вплоть до чувства голода или мозоли на пятке, если в ботинок попадет камешек. Но при этом, заметь, никакой опасности для здоровья. То есть мозоль не настоящая? Настоящая! Самое, что ни на есть настоящее. Но лишь до окончания нано-путешествия. На После этого останутся только воспоминания, как у всякого другого путешественника. И каким же образом ты можешь это устроить? Если в двух словах, не вдаваясь в детали, то мне удалось транслировать сознание человека в нанообъект, представляющий собой нечто вроде искусственного вируса. Твердая оболочка, внутри которой встроены фрагменты ДНК, выполняющие роль пространственных стабилизаторов. Нанообъект обладает виртуальной памятью, как компьютер. И это дает возможность устанавливать с ним контакт. Немного ошалев от услышанного, я решил все же расставить точки над ее. То есть я сижу в кресле, но при этом чувствую себя нановирусом, ползающим по пирамиде Хиопса, размером с сваковое зернышко. Не дружище, помахал перед моим носом пальцем Витька. Весь фокус в том, что эффект присутствия абсолютен. Ты чувствуешь, что это именно ты находишься у подножья Великой Пирамиды. И если тебе вдруг сбредет в голову вскарабкаться на ее вершину, тебе придется затратить на это немало усилий, да еще и с головокружением бороться. Но при этом ты будешь знать, что на самом деле сидишь в кресле. И как только тебе надоест экзотика... «Достаточно будет отдать мысленный приказ, чтобы разорвать контакт и оказаться в знакомом месте!» Витька будто фокусник развел руками. «И наслаждаться максимально реалистичными воспоминаниями!» Я провел пальцами по подбородку. Утром побриться забыл. Звучит заманчиво. «Хочешь попробовать?» «Серьезно?» Витька ногой подкатил ко мне кресло на колесиках. «Садись!» Я на автомате выполнил указание. Витька открыл пластиковый ящичек, стоявший на небольшом приставном столике, и достал из него две вакуумные присоски, от которых тянулись провода в красной и синей оплетке. Смазав присоски похожим на вазелин прозрачным кремом, он прилепил их к моим вискам. Штекеры на концах проводов он подсоединил к клеммам соответствующего цвета на торце демонстрационного стола. — А это не опасно? — поинтересовался я на всякий случай. — Не опаснее, чем летать на самолете. — Хорошая шутка. И, что самое главное, к месту. Витек застегнул на моем левом запястье пластиковую полоску, похожую на пульсник, и тоже присоединил ее к столу. Я отправляюсь в путешествие один? Нет уж, позволь сопровождать тебя. Витька прилепил пару присосок себе на голову и сел в соседнее кресло. И куда мы отправимся? То, что ты видишь перед собой, Виктор подсоединил контакты своих присосок к демонстрационному столу. Это всего лишь прототип действующей модели. Бета-версия. Поэтому, как и во всякой бета-версии, в ней имеются некоторые мелкие недоработки. Так, например, у меня элементарно не хватает рабочей мощности компьютера для того, чтобы создать эффект толпы. То есть все места абсолютно безлюдны. Мне кажется, не очень-то интересно гулять по пустым улицам Лондона или Парижа. Я пробовал. Ощущение, как в фильме про какую-нибудь жуткую эпидемию, выкосившую все человечество. Поэтому хотел бы предложить отправиться в одно из тех мест, которые в принципе могут быть безлюдными. Например, посмотреть тот же большой каньон. Нажав кнопку на дистанционном пульте управления, Виктор вывел изображение названного объекта на большой плоский дисплей. Или Великую Китайскую Стену, статую острова Пасхи, крепость Саксай-Уаман в Куско, Мачу-Пикчу. Изображения сменяли одно другое. А может быть, ты мечтаешь побывать в Антарктиде? Холода не боишься? Мне все еще не верилось в то, что предстоит совершить путешествие, мало чем отличающееся от реального. Вот так, сидя в кресле. А что, будет реально холодно? «Обещаю. Тогда лучше в Мачу-Пикчу. Уверен? Да. Но выбирай костюмчик». Я для простоты и удобства подобрал несколько стандартных комплектов одежды, соответствующих различным климатическим зонам. На дисплее появилось пять вариантов легкого туристского снаряжения, отличающихся главным образом расцветкой. Вот этот. Указал я на комплект, состоящий из темно-зеленой спортивной майки с короткими рукавами, крапчатых армейских штанов в черно-коричневых разводах, жилета со множеством кармашков и зеленой панамы с широкими полями. Витька поймал приглянувшуюся мне картинку в красную рамочку. «Ну?» Он глянул по сторонам, будто хотел убедиться, что ничего не забыл. «Поехали!» Я вдруг почувствовал себя как-то неуютно в кресле с присосками на висках. «Ты ничего не забыл мне сказать?» «О чем?» — не понял Витька. «О нашем путешествии». «Зачем что-то говорить?» — улыбнулся Витька. «Сейчас сам все увидишь». Не успев заметить, что он сделал, я провалился в уже знакомый мне серебристый мерцающий туман. На этот раз туман показался мне плотнее и гуще, почти осязаемым. И еще добавилось ощущение невесомости. Во всяком случае, именно так в моем представлении должен чувствовать себя космонавт, оказавшийся за пределами гравитационного поля Земли. Не очень приятное, скажу я вам, ощущение. Кажется, что падаешь, падаешь, падаешь. Падаешь без конца и ни за что не можешь ухватиться. Впрочем, это вполне можно было пережить. Зато когда туман вдруг расселся, я увидел... Да, это действительно было нечто потрясающее. Слушая Витькины поучения, я даже представить себе не мог, что созданный им на мир окажется настолько реальным. Я стоял по колено в густой траве возле стены, сложенной из больших, очень хорошо обработанных, плотно пригнанных друг к другу каменных блоков. «Ну как?» Я повернулся на звук голоса. Справа от меня стоял Витька, одетый в костюм, что я выбрал на дисплее, и довольно улыбался. Во весь рот, от уха до уха. И, надо сказать, он имел на это полное право. Я молча развел руками и сделал жест, который, по моему мнению, должен был хоть в какой-то степени передать то, что я не мог выразить словами. «Идем!» — Витька взял меня за локоть. «Куда?» — растерянно спросил я. «Как это куда?» «Осматривать достопримечательности». «Стой!» — я вдруг остановился и затряс головой. До меня только-только начал доходить смысл происходящего. «Ты хочешь сказать, что на самом деле мы сейчас по-прежнему сидим в креслах в твоей комнате?» «Точно!» — радостно кивнул Витька. Я провел пальцами по камню в стеной кладки, теплой и шероховатой. Иллюзия реальности прикосновения была абсолютной. Я бы даже сказал, пугающе абсолютной. Такого просто не могло быть. Если это всего лишь иллюзия то что же тогда реальность? Странное ощущение, правда? Не можешь понять, где ты на самом деле. Не волнуйся, это скоро пройдет. У меня в первый раз было то же самое. То есть я, э, тот я, что сидит в кресле, видит и чувствует то же самое, что и я, находящийся здесь? Именно. А почему я не вижу того, что и он? долго объяснять. Но согласись, это было бы не так интересно». «Да, пожалуй». Я похлопал по камню ладонью. Он был настоящий. И никуда от этого факта не деться. «Идем». Витька снова потянул меня за локоть. «Мне показалось, или он действительно куда-то торопился». Мы пошли по узкой, вымощенной плоскими булыжниками улочке, вьющейся между приземистыми двухэтажными домами с пустыми оконными проемами и разверстыми пастями дверей. Улочка виляла из стороны в сторону, похожая на брошенную после праздника полоску серпантина. То и дело плоские участки пути перемежались с короткими подъемами или спусками в несколько ступеней. «Куда мы направляемся?» «Не знаю». «А не все ли равно?» «Ты бывал здесь прежде?» «Да, раза четыре или пять». «Точно, не больше пяти». «Но это были рабочие визиты. Я занимался отладкой системы, и мне было не до красот древнего города». Вильнув влево, улочка оборвалась, выведя нас на узкую, нависающую над глубокой пропастью площадку. Я подошел к самому краю и посмотрел вниз в бездну, которой по всем правилам полагалось всматриваться в меня. «А что, если я упаду? Не упадешь!» Витька тоже подошел к краю площадки, вытянул руку, наклонился и замер в совершенно неестественном положении, опираясь рукой о пустоту. «Мы не можем допустить, чтобы жизнь путешественника подвергалась угрозе. Поэтому здесь конец пути» невидимая стена, за которой расположена другая локация. Здорово! Я посмотрел на другую сторону провала и все же не решился повторить Витькин трюк. Мы вернулись назад по улице и свернули в другую сторону. По дороге я сорвал лист с куста, протиснувшегося между двумя вложенными в стену камнями, и помял его пальцами. Ощущение было такое, будто держишь кусочек пластика. Я понюхал мятый листок. Никакого запаха. Как я уже говорил, это только бета-версия. Извиняясь, улыбнулся Виктор. Пока я не могу передавать запахи. Да и с растениями проблема. Со стороны они выглядят как настоящие, но осязательные ощущения, как видишь, совсем не те. В общем, есть еще над чем поработать. Зато насекомые не кусаются. И небо не настоящее. Указал я наверх. Свод над головой был похож на матовый пластиковый колпак, накрывавший демонстрационный стол в рабочей комнате Суборова. Да, собственно, так оно и было. Мы находились под колпаком. Небом я вообще не занимался, — беспечно махнул рукой Витька. Плывущие облака, текущая вода и горящий огонь — вот три главных камня преткновения, с которыми приходится бороться создателю нанореальности. Я еще не видел ни единого удачного воспроизведения ни одного из перечисленных объектов. А делать кое-как не хочется. Мы вышли на перекресток. Справа от нас возвышался комплекс полуразрушенных дворцовых построек. Слева среди деревьев угадывались очертания главного храма с алтарем для жертвоприношений. Куда пойдем? Я посмотрел сначала в направлении дворцовых построек. Затем в сторону храма. В общем-то, мне было все равно, откуда начинать осмотр руин. Я начинал входить во вкус на путешествие. И то, что поначалу казалось странным и необычным, теперь воспринималось как особая, в чем-то даже завораживающая специфика. И в конце концов я был первым, если не считать самого создателя, кто совершал столь невероятное путешествие путешествовать, сидя в кресле. Я мысленно улыбнулся. Быть может, когда-нибудь меня даже попросят поделиться впечатлениями. Скажите, уважаемый, а как это было в самый первый раз? Воображение мое готово было сорваться с поводьев. Но тут я заметил, как на верхней площадке храма что-то мелькнуло. Какая-то неясная тень, образ движения. Если бы над нами плыли облака, я бы мог решить, что это тень одного из них. Но наверху был только равномерно подсвеченный пластиковый колпак. — Слушай, а не хочешь подняться к месту, где привязано солнце? — Что? — удивленно посмотрел я на Витьку. — Интиуатана! — Виктор указал на гранитную скалу с искусственными террасами и длинной лестницей, лепящейся к почти отвесному склону. Солнечная обсерватория инков. А я быстро провел ладонью по лбу. Мне только показалось, или лицо у меня действительно покрылось испариной. Ты уверен, что мы здесь одни? Витек удивленно приподнял бровь. Что случилось? Мне показалось, что я видел кого-то. Где? На стене храма. Исключено. Витька сделал резкий отрицательный жест рукой. Почему-то его уверенность не вселила покой в мою душу. Я снова провел ладонью по лбу и посмотрел в сторону пирамиды. И вновь. Да нет же! Теперь я точно разглядел человеческую фигуру, быстро пробежавшую по пандусу и скрывшуюся среди кустов. «Ты видел? Видел?» В возбуждении замахал я руками. Но Витька смотрел не туда, куда я указывал, а на меня. И вид у него был весьма озабоченный. Казалось, он встревожен состоянием моего здоровья. А может быть и рассудка. Я постарался успокоиться. «Я видел человека», — произнес я как можно более убедительно. «Там, на ступени храма». «Здесь нет никого, кроме нас», — покачал головой Виктор. Нет, и быть не может. Он мог думать все, что угодно. Но я-то точно знал, что человек мне не привиделся. Я видел его. И если Витька был уверен, что в придуманном им мире никого не должно быть, значит, это вдвойне странно, а может быть и втройне. Ладно, проехали. Открытой ладонью я провел в воздухе черту, как бы отсекая все, что было сказано прежде. Продолжаем экскурсию. «Уверен — Уверен? — недоверчиво посмотрел на меня Витька. — Еще бы! — усмехнулся я. — Как никогда! И быстро зашагал в сторону храма пирамиды. — Там никого нет! — догнал меня Витька. — Я хочу осмотреть развалины. Мы ведь здесь для этого! Витька растерялся. «Ну, да...» Продравшись сквозь заросли высокой широколистой травы, мы вышли к подножию храма. Вверх к алтарю вела невообразимо крутая каменная лестница с выщербленными, изъеденными временем ступенями. «Нужно было идти к Интиуатане!» — пыхтел, взбираясь по лестнице следом за мной Витька. «Ты знаешь, какой оттуда вид?» Я остановился на уровне первого широкого пандуса, опоясывающего пирамиду. «Смотри — Смотри! Человек сидел на углу пандуса и, подперев голову кулаком, смотрел вдаль. На нем были красные спортивные трусы до колен и бледно-голубая майка на тоненьких лямочках. Витька поначалу только головой тряс, а затем ошарашенно воскликнул. — Этого не может быть! И голову руками обхватил. Должно быть, чтобы не тряслась больше. А мне почему-то вдруг смешно стало. Честное слово. Не страшно, а смешно. Человек в красных трусах обернулся на Витькин крик. И тут уж даже мне сделалось не до смеха. Потому что это был никто иной, как Витька. Виктор Суборов, собственный, так сказать, наноперсоной. — Ну, что скажешь? — спросил я у Витьки, у того, что рядом со мной стоял. И этот Витька был близен, как покойник, и лоб мелкими капельками пота покрыт. — Этого не может быть! — произнес он полушепотом. — Что не может быть, это я уже в курсе, — кивнул я. — Однако же факт лицо У тебя объявился брат-близнец. — Хорошо, что только один — — облизнул пересохший губы Витька. — Да нет, похоже, что не один. На вершине храма показались сразу трое человек в красных трусах и голубых майках. И еще один побежал, как спортсмен, прижав локти к бокам высоко вскидывая колени по второму пандусу. — Сколько их здесь? — Лучше скажи, откуда они взялись. Витька помахал в воздухе руками, как будто воду с пальцев хотел стряхнуть. И улыбнулся даже. Вроде как начал в себя приходить. «Это...» — сказал. сходы производства». «Какого такого производства?» — опешил я. «Нанотехнологического», — ответил Витька так, будто это все объясняло. «Нет», — помотал я головой. «Так я ничего не понимаю». Давай-ка все по порядку. Это мои нанореплики, которые остались после того, как я закончил доводку этой локации. Ты работал в красных трусах? А почему нет? Это удобно. Вот только...» Витька запнулся. «Что только?» Спросил я, почуя в неладное. «Их слишком много». Взмахом руки Витька указал на своих двойников. «И в самом деле...» На ступенях Ингской пирамиды собралось около 30 суборовых. Я был здесь раз пять, не больше. А значит, и на нанореплики, если даже никаким каким-то образом уцелели, должно быть не больше. Между тем, Витьками в красных трусах явно овладевала некая нервозность. Они все оживленнее перемещались по ступеням пирамиды, размахивали руками, порой обращались друг к другу с короткими обрывочными репликами, смысл которых для меня лично оставался загадочен. И их становилось все больше. они часом не опасны?» — спросил я у Витьки. «Да брось ты!» — Витька с усмешкой отмахнулся от высказанной мною глупости. «Это всего лишь призраки, тени, до конца не распавшиеся наноструктуры. Как только вернемся домой, я вычищу их из системы и устраню сбой, который к этому приводит». Наверняка мои двойники бегают и по другим локациям. Почему же ты их не видишь, когда смотришь сверху в наноскоп? Принцип действия наноскопа принципиально иной, нежели у микроскопа. Он не увеличивает объекты, а воссоздает изображение, улавливая сигналы активных наноструктур. Нанореплики становятся невидимыми для него в тот момент, когда я их деактивирую. Превращаясь в невидимо, они остаются вполне активными. Что весьма странно. Может поговорим с ними? О чем? Витька криво усмехнулся. Это же неодушевленные объекты. Между собой не общаются. Это то же самое, что сокращение мышцы мертвой лягушки под воздействием электрического тока. В этом нет никакого смысла. Эй, постой, ты куда? Я подошел к ближайшему Витькиному близнецу и сел рядом с ним на ступеньку. Близнец даже не повернул голову в мою сторону. Я был ему интересен. Он смотрел в плоское, ополисирующее небо, будто ждал чего. «Привет!» — сказал я негромко. Витька в красных трусах глянул на меня и едва заметно улыбнулся. «Ты давно здесь?» — спросил я. «Точно не скажу» ответил Виктор-близнец. «Мне кажется, там, где мы находимся, время не имеет никакого значения». «Ничего себе отбросы производства! Я бы и сам не сказал лучше». «А что тогда имеет значение?» «Он!» Витька в трусах ткнул пальцем в небо. «Он?» Я не понимающе посмотрел туда, куда он указывал. «Создатель!» Благоговейным полушепотом произнес абориген. И тут меня будто чем-то тяжелым по голове шарахнули. «Витька!» — заорал я, ища взглядом своего приятеля, того, который меня сюда затащил. Благо, в отличие от остальных, одет он был как подобает туристу. Найти его оказалось несложно. Он поймал одного из своих двойников и, насколько я понял, пытался провести серию тестов, дабы определить уровень его интеллекта. Двойник же явно не желал идти на контакт. Возможно, потому что Витькины вопросы казались ему до идиотизма глупыми. «Витька!» Я подбежал к своему приятелю и едва не со злостью ткнул его кулаком в плечо. «Мы попали!» «Слушай, я тебе уже сказал...» Виктор недовольно поморщился. «Дома я со всем этим разберусь, и все будет в порядке». В порядке? Кой к черту в порядке! Мы застряли тут навсегда, как и твои нанореплики. Успокойся и подумай сам, что ты говоришь. Виктор медленно развел руки в стороны. Нас тут нет! Мы там, наверху! Он ткнул пальцем в небо. Ты похож на дикаря, который боится фотографироваться потому что уверен, что часть его души окажется в фотоснимке. «Сам ты дикарь!» Не сдержавшись, я обеими руками толкнул Витьку в грудь. «Дебил недоделанный!» «Успокойся! К черту!» «Успокойся, тебе говорят!» «Какой прок от того, если мы сейчас подеремся?» Тут он, несомненно, был прав. Я быстро провел ладонью по лицу. «Ты говорил, что для того, чтобы вернуться назад, достаточно подать мысленный сигнал?» «Верно!» «Ну так чего же мы все еще тут торчим?» «Мы уже вернулись!» «Что?» «Мне показалось, что я ослышался!» «Вернулись?» «Да!» Я растерянно посмотрел по сторонам. «Может, я чего не понял?» «Повтори еще раз!» Мы с тобой сейчас находимся в той самой комнате, где началось наше путешествие. И, уверяю тебя, с тобой и со мной все в порядке. А...» Я беспомощно взмахнул руками. «Нет, постой. До меня, кажется, начал доходить смысл происходящего. Ты хочешь сказать...» Я указал пальцем сначала на себя, затем на Витьку и, наконец вверх на накрывший нас пластиковый колпак. Точно, верно истолковал смысл моих сбивчивых фраз и жестов Витька. «Мы там, наверху, и с нами все в полном порядке. Здесь остались только наши нано призраки или, если хочешь, слепки наших с тобой я». В принципе, такого не должно было случиться. Я хочу назад. Извини, дружище, но ничего не получится. Почему? Потому что ты уже там. Я не там, я здесь. Это тебе только кажется. Ах, кажется! Я все же не сдержался и двинул Витьку кулаком в челюсть. Не сильно, только для профилактики чтобы он обрел, наконец, чувство реальности. Это тебе тоже показалось? — Конечно, — ответил Витька, потирая ушибленное место. — Ты мыслишь стереотипами. Видно, я зря старался. Попробуй отвлечься от того, что кажется тебе естественным, и взглянуть на ситуацию непредвзято. Витек спятил окончательно. Ты принимаешь отражение за действительность. Там Суборов взмахнул рукой над головой. Там единственная реальность. А здесь созданная мною иллюзия. Мы с тобой нереальны, так же, как и они. Виська указал рукой на своих двойников. Посмотри на них. Посмотри внимательно. Я так и не узнал, какой именно довод хотел привести Виктор. Среди столпившихся на ступенях ингской пирамиды двойников возникло непонятное волнение. Затем кто-то из них не то протяжно завыл, не то затянул песню без слов. Его завывание подхватили другие. Лица всех обратились к небу. Да нет же, к пластиковому колпаку, под которым все мы находились. По однородному матовому фону скользнула неясная тень. Надрывный вой оборвался, и руки аборигена взметнулись вверх. «Что с ними, Витька?» Суборов будто и не услышал моего вопроса. Он, как и все его двойники, глядел наверх. А вот только руки его безвольно висели, как плети. «Что происходит?» Я рванул за плечо ближайшего ко мне аборигена. «Он...» Благоговейно прошептал Витька в красных трусах. По ровной поверхности колпака у нас над головами пробежала неясная рябь. Затем будто марево разошлось в стороны. И с высоты небес на нас возрился гигантский, безобразно огромный глаз с голубоватой радужкой, черным провалом зрачка и красными прожилками на склере. Меня вдруг замутило, как при виде какого-нибудь скользкого, отвратительного существа. Я упал на ступени, уткнулся носом в теплый шершавый камень и обхватил голову руками. Согласно убеждениям институтского военрука, именно так следовало поступать в случае ядерного взрыва. Мне не было страшно. Наверное, потому, что я до конца не мог понять, что происходит. Но мне от отчего-то было очень грустно, одиноко и обидно. Я чувствовал себя, как пятилетний мальчик, потерявшийся в метро. Я ужасно хотел домой, к жене и сорочкам. Пусть дни мои были однообразны, но отнюдь не скучны, потому что скука — это не что-то, привнесенное извне, а состояние души. «Эй!» — Витька потряс меня за плечо. Почему-то он решил оторвать меня от грустных размышлений именно в тот момент, когда я уже начал было получать от них удовольствие. Ну что ж, я поднял голову. «Ты хочешь сказать, что нашел выход?» «Выход?» — удивленно наморщил нос Витька. «Ах, выход!» — он улыбнулся и махнул рукой. «Ты говоришь о выходе из этой локации?» Меня интересует не столько откуда, сколько куда. Конкретно я хочу домой. Боюсь, это невозможно, — равнодушно покачал головой Виктор. В таком случае скажу, что у меня есть огромное желание набить тебе морду. — За что? — искренне удивился Витька. — Только за то, что твое глубоко субъективное восприятие действительности «Ты пытаешься выдать за единственно возможный вариант реальности!» И за это тоже, подумав, кивнул я. «Это просто смешно!» – сплеснул руками Виктор. «Ты ведешь себя, как малый ребенок!» «Я уверяю тебя, дружище, мы с тобой сейчас находимся у меня дома, едим остывшую пиццу и обсуждаем то, что с нами случилось. Ты видел глаз в небе?» Это был твой глаз. — Почему ты так думаешь? — Потому что у меня глаза карие, а у тебя голубые. Я даже могу сказать, что там наверху происходит. Ты не поверил тому, что застрявший в локации нанореплики невозможно рассмотреть через наноскоп, и решил самостоятельно в этом убедиться. Я понял, что нужно делать. В запале я вскочил на ноги так быстро, что едва не оступился. Учитывая высоту пирамиды и крутизну лестницы, это могло бы плохо закончиться. Мы должны подать сигнал. Кому? Нам с тобой. Ты сам-то понял, что сказал? А что? Где мы с тобой? Здесь или там? Витька пальцем указал наверх. Здесь и там одновременно, не задумываясь, ответил я. Ага. Многозначительно кивнул Витька. «Еще немного, и ты в своей многомерности приблизишься к Господу Богу, который, как полагают адепты, един в трех ипостасях. У тебя их пока только две. Зато у тебя более чем достаточно». Я попытался на глаз прикинуть число на нареплик. Оказалось, что подавляющее большинство тех, кто наблюдал явление глаза в небесах, куда-то исчезло. Но все равно на ступенях древней пирамиды осталось не менее полусотни угрюмых человеческих фигур в красных трусах и голубых майках. Одни из них сидели, подперев головы кулаками, другие бесцельно мерили шагами опоясывающие пирамиду каменные пандусы. И те, и другие явно не тяготились бездельем. Совершенно бессмысленное времяпрепровождение, за которым мы их наблюдали, Судя по всему, являлась для аборигенов обычными и вполне их устраивала. Скорее всего, они просто не ожидали от жизни ничего большего. Если, конечно, столь беспросветное существование, целиком и полностью сводящееся к ожиданию очередного явления глаза в небесах, можно назвать жизнью. — Понять не могу, почему их так много, — задумчиво почесал щеку Витька. И почему они ничего не делают? А что они должны делать? Если каждый из этих дохлых спортсменов в красных трусах — это ты, значит, они должны понимать, что происходит? Не хуже меня, полагаю. Так почему же они ничего не пытаются предпринять? А что, по-твоему, мы теперь должны делать? Нужно попытаться подать какой-то знак туда, наверх. «Два вопроса. Первый как? Можно разжечь огонь на вершине пирамиды. Я тебе уже говорил, что огонь в наномире я еще не создал. Ну, тогда другого варианта у меня не было. Поэтому я быстро глянул по сторонам в надежде, что какой-нибудь предмет, случайно попавшийся на глаза, подскажет решение». «А что, если пустить солнечный зайчик в глаз, когда он станет на нас пялиться?» «Отличная мысль! Только обрати внимание на то, что здесь и солнца тоже нет!» Тогда я обиженно поджал губы. «Что же делать?» «Успокойся, дружище!» Виктор осторожно положил мне руку на плечо. «Тебе просто нужно смириться с мыслью, что все это не настоящее!» На самом деле нас здесь нет, понимаешь? Нет, честно признался я. Ну как тебе объяснить? Витька посмотрел по сторонам точно так же, как я за несколько минут до этого. Ему тоже требовалась подсказка, хотя бы намек. Давай спросим у него. Витька направился к находившемуся неподалеку близнецу. Тот сидел на краю ступеньки, поджав ноги и упершись подбородком в острые колени и смотрел на то, как внизу у подножья пирамиды не настоящий ветер колышет несуществующую зелень. «Уважаемый!» — Виктор дернул близнеца за локоть. Тот даже не посмотрел в его сторону. «Я к тебе обращаюсь!» — повысил голос Ведька. При этом я услышал в его голосе приказные нотки, о существовании которых никогда прежде даже не подозревал. Близнец медленно повернул голову, посмотрел на Суборова несчастным и грустным, как у побитой собаки, взглядом, затем также медленно поднялся на ноги, расправил плечи и провел пальцами по гладкому, как у младенца подбородку, с ямочкой в центре. — У меня к тебе несколько вопросов, — улыбнулся Витька. — Минутку. Двойник поднес правую руку к плечу, сжал пальцы в кулак и заехал им Витьке точно в нос. Драться Витька никогда не умел, поэтому удар получился так себе. Не столько больно, сколько обидно. Черт! Витька согнулся и прижал ладонь к лицу. «Ты что, ненормальный?» «Это тебе за то, что ты сделал», спокойно произнес двойник. Но. «Что ты там хотел спросить?» Я протянул Витьке носовой платок. Суборов промокнул им каплю крови, вытекшую из левой ноздри, и откинул голову назад. «Похоже, тебе здесь не очень нравится», — спросил я у двойника. «А тебе?» — отпасовал он мне мой же вопрос. «Ну, я здесь недавно». «Зря ты так!» — Витька, выпрямившись, погрозил двойнику пальцем. «Да ну!» Сделанным изумлением вскинул брови тот. — Это все равно, что самому себе нос расквасить. — К этому я и стремился. — И что? Получил удовлетворение? — В какой-то степени. — Ладно. Витька протянул руку, словно собрался похлопать двойника по плечу, но вовремя одумался. — Нам здесь нужно всем вместе держаться, — глубокомысленно изрек он. — Зачем? Саркастически усмехнулся двойник. «Ну, раз уж мы все равно здесь...» Витька сделал некий неопределенный жест рукой. «Все равно». Двойник сел на прежнее место, подперев голову кулаком и уставился вдаль. Как будто хотел заглянуть за горизонт. Или рассчитывал на то, что оттуда что-то появится. Мы с Витькой, похоже, не вызывали у него ни малейшего интереса. Витька хотел было снова начать приставать к двойнику с дурацкими вопросами, но я жестом велел ему держаться в стороне. Сам же я сел рядом с Витькой аборигеном и посмотрел туда же, куда и он. Вид с пирамиды открывался фантастический. Если бы я только мог отвлечься от мысли о том, что с нами происходило, то, наверное, онемел бы от восторга. Это ж было именно то, о чем я мечтал всю свою сознательную жизнь. Подняться на вершину пирамиды инков и сверху окинуть взглядом пожираемые сельвы руины. Какое-то время мы сидели молча, будто вслушивались в тишину. «Ты здесь давно?» — спросил я, не глядя на того, к кому обращался. «А как ты думаешь?» «Глупо отвечать вопросом на вопрос». «А задавать глупые вопросы умно?» «Давай начнем с того, что я — это не ты, а потому не знаю всего, что известно тебе. Так что ж ты у своего друга не спросишь?» Я подсел поближе к двойнику и понизил голос до доверительного шепота. «Мне кажется, он не говорит мне всего». «Правильно», — кивнул двойник. «Я бы тоже так поступил». «Почему?» чтобы не сеять панику. Нам что-то угрожает? А как ты думаешь?» Я поднял голову и взмахом руки подозвал к себе другого ведьку. Того, будь он не ладен, который меня сюда затащил. «Твой братишка говорит, что у нас какие-то проблемы». «Слушай, тебе это еще не надоело?» Натянуто улыбнулся Виктор. «Мы сюда прибыли как туристы. Ну так и давай займемся осмотром местных достопримечательностей. Я все же хочу подняться на Интиуатану. Зачем? Непонимающе посмотрел я на своего друга, по несчастью, который с тупым упорством пытался делать вид, что у нас все в порядке. Хочу насладиться видом самой высокой точки этой локации. А потом? Потом прогуляемся по улочкам старого города. Между прочим, в некоторые дома можно зайти и увидеть, как жили древние инки. И если захочешь, я хочу вернуться домой. Витька с досадой цокнул языком и посмотрел на меня, как на глупого, да к тому же еще и капризного ребенка. Вернуться назад невозможно, посмотрел на меня Витька, сидевший на ступени. В его взгляде не было сочувствия или хотя бы сожаления. Он констатировал факт. «И что ты предлагаешь?» — спросил я у него. «Будь как все». «Как все? Что это значит? Сидеть и ждать, когда в небе появится глаз? Я не уговариваю тебя смириться с неизбежным. Я предлагаю принять ту реальность, которая есть». Виктор сделал широкий жест рукой, очертив ею линию горизонта. «Поскольку другой нам не дано». Тот мир, откуда мы пришли, — это другая вселенная. Или, если угодно, иное измерение. Для удобства давай называть наш мир нижним, а тот другой — верхним. Мы знаем о существовании верхнего мира, но пока не имеем возможности как-то на него воздействовать. В то время как обитатели верхнего мира могут воздействовать на наш мир, но еще не подозревают о нашем существовании. — Ага, — саркастически усмехнулся я. — А я вот знаю, что сделает один из обитателей верхнего мира, как только узнает о нашем существовании. Он тотчас же уничтожит нас, сотрет, как вирусы из памяти компьютера. — Точно! — вопреки ожиданиям не стал спорить со мной Виктор. — Только не надо делать из меня злодея! — взмахнул руками другой Виктор. Я понятия не имею о том, что здесь происходит. Верно. И с этим согласился Витька-абориген. Но убийство, пусть даже совершенное по неведению, не становится от этого благим делом. Мы можем рассуждать об этом сколько угодно. Витька, мой Витька, сделал вид, будто хочет рассмеяться. Но разве это что-то меняет? Это заставляет нас действовать, ответил двойник. «Ну да, конечно», — догадался я. «Существа из верхнего мира — это всемогущие боги, создавшие нижний мир. Не имея возможности как-то воздействовать на их поступки, мы принимаем их как промысел божий. А дабы как-то постараться осрочить неизбежную кару, поклоняемся божественному глазу в небесах, верно?» «Ты что, совсем сбрендил?» Честно говоря, я даже не понял, кто из Викторов это сказал. Хотя не исключено, что они произнесли это одновременно, в унисон. Во всяком случае, взгляд у каждого из них был весьма выразительный. А что не так? Растерянно развел ги руками. — По-твоему, я настолько глуп, что стану поклоняться самому себе? Витька сначала ткнул пальцем себе в грудь, а затем указал наверх. — Но... «Я же сам видел, как вы протягиваете руки к небу, когда на нем появляется глаз!» Витьки переглянулись и усмехнулись. Видимо, они дивились моей непробиваемой глупости. «Ты понял?» — спросил Витька-абориген у Витьки-туриста. «Да», — уверенно кивнул тот. «Я только не пойму, откуда вас настолько?» «Мультипликатор», — ответил абориген. Тот, что установлен в основании пирамиды. Но я же замуровал проход к нему. А мы его снова открыли. И сколько вас нас сейчас? В этой локации во время последнего явления глаза нас насчитывалось 234. Без вас двоих, разумеется. В других локациях происходит то же самое? Полагаю, что да. Ведь все мы мыслим одинаково. Верно. Суборов азартно хлопнул в ладоши, и в глазах его появился блеск, который мог означать одно из двух. Либо Витька был голоден, либо в голову ему пришла гениальная идея. «Расскажите мне, что собой представляет этот самый мультипликатор?» – потребовал я. «И для чего он нам нужен?» Мультипликатор – это устройство, которое, как и следует из названия, умножает число наноструктур. Он очень помогает в работе с многократно повторяющимися нанообъектами. К примеру, я мог бы создавать вручную каждую травинку этой локации. Но вместо этого я сделал одну и многократно прогнал ее через мультипликатор. Листья на деревьях, насекомые, камни у нас под ногами. Все это создано с помощью мультипликатора. А теперь с его помощью ты множишь самого себя. Я точно такой же нанообъект, как и все в этом мире. Зачем? Зачем это нужно? Как тебе должно быть известно, Нижний мир устроен так, что находящиеся в нем нанореплики испытывают все те же чувства, что и люди, живущие в Верхнем мире, начал отвечать на мой вопрос Витька Бориген. Пройдет некоторое время, и ты захочешь есть. Надо сказать, я к этому времени уже зверски хотел есть. А между тем здесь нет ничего пригодного к употреблению в пищу. Или, допустим, я ступлюсь, упаду с лестницы, сломаю руку. В нижнем мире сломанная конечность никогда не срастется. Но для того, чтобы избавиться от этих проблем, достаточно пройти через мультипликатор, который не просто делает копию нанообъекта, но и исправляет все возникшие в нем дефекты. В результате мы получаем две абсолютно новенькие копии первоначального нанообъекта. Для того, чтобы осмыслить услышанное, мне потребовалось какое-то время. Пока что я понимал лишь одно. В каждой из локаций, созданного Суборовым наномира, постоянно множилось число его нанореплик. А вскоре, когда голод станет нестерпимым, и я начну самовоспроизводиться делением, как какая-нибудь там амеба. Вот только к чему может привести этот процесс бесконечного удвоения на нареплик? Это был вопрос, над которым мне не хотелось задумываться. С одной стороны, мне казалось, что задачка сия мне не по зубам. В то же время я опасался, что правильный ответ может меня очень сильно испугать и вывести состояние относительного равновесия, в котором я в настоящий момент пребывал. «Ты хоть понимаешь, что ты наворотил?» Сукаризный посмотрел я на своего приятеля. Сначала на одного, затем на другого. Потом посмотрел, сколько их еще сидит и ходит вокруг. «Видишь ли, дружище, процесс познания невозможно остановить. Если бы этого не сделал я, это сделал бы кто-нибудь другой. Это как с атомной бомбой. Конечный результат все равно был бы тем же». Уверен на 110%. Может быть, не сегодня, так завтра, в крайнем случае послезавтра та же самая мысль пришла бы в голову кому-то другому. Но тогда это было бы без меня. А что нам делать сейчас? Я Витька Бориген запнулся и посмотрел на своего двойника. То есть, конечно, мы создали ситуацию удивительную во всех отношениях. Мы создали новый мир, новую Вселенную, населенную разумными существами. Наш внешний облик – это лишь видимость. На самом же деле наша природа биологическая и механическая одновременно. Мы – нанороботы, созданы на основе фрагментов искусственных ДНК, которые задают не наследственность, а пространственную структуру нашей механической оболочки то есть по своей природе мы принципиально отличаемся от существ верхнего мира. «Быть может, смысл существования человека как раз и заключался в том, чтобы создать новый тип носителя разума, который придет ему на смену», – вставил другой Витька. «Я тоже об этом думал», – согласился с ним абориген. «Если так, то благодаря нам люди выполнили свое предназначение, а значит, могут уйти». «Куда?» – растерянно брякнул я. «Со сцены истории», – ответил Витька. «Я полагаю, не только человек, но вся породившая его природа близится к своему концу», – добавил другой. «В нашем мире биология не нужна. Более того, она становится помехой, препятствием на пути дальнейшего совершенствования разума». И вот тут-то я начал кое-что понимать. Вернее, до меня начал доходить смысл того, о чем легко и непринужденно болтали эти двое. Постойте, о ком идет речь? — О нас с тобой, дружище! — улыбнулся мне Витька Абориген. — Но ведь мы там! — я не очень уверенно указал пальцем на небо. — В верхнем, как вы его называете, мире! «Совсем недавно ты убеждал меня в обратном», — усмехнулся другой Виктор. «В том, что ты, настоящий подлинный ты, находишься здесь. А там, — он повторил мой жест, — неизвестно что». «Да, конечно, я сейчас здесь. Но ведь и там, наверху...» Я почувствовал, что окончательно запутался. «Кто я? Где я нахожусь?» Что представляет собой реальность, моя реальность, та, в которой существую я? Я посмотрел на людей, или кем они были на самом деле, сидевших, ходивших, стоявших вокруг. Их было не менее тридцати. Не могу сказать, что каждый из них с интересом прислушивался к разговору, но, несомненно, все не принимали в нем участие потому что все двойники или, если угодно, нанореплики реплики Виктора Суборова мыслили одинаково. Они представляли собой единое целое, и их уникальное сообщество все время пополнялось, все время. Гештальт-организм. Вот как это называлось в книгах, которые я читал. Или я ошибаюсь? «Я знаю, в чем твоя проблема», — подошел ко мне один из аборигенов. «Ты чувствуешь себя одиноким. Ты еще не проголодался?» «Нет, спасибо». Я сделал шаг в сторону от доброхота. «Он прав», — обратился ко мне Витька в туристской экипировке, пока единственный в своем роде. «Нам с тобой нужно пройти через мультипликатор». «Тебя здесь и без того слишком много», — заметил я. «Меньше, чем хотелось бы», — ответил один из аборигенов. «А сколько вас должно быть?» «Нас!» — деликатно поправил меня другой абориген. «Теперь мы все вместе!» «И от этого, дружище, уже никуда не деться!» — добавил третий. «Нас еще слишком мало!» — грустно вздохнул четвертый. «Слишком мало!» — согласился с ним пятый. «Последняя попытка установить контакт снова ни к чему не привела!» — сказал шестой. «Хотя, может быть, это снова был первый!» Так вы все же пытаетесь установить контакт с верхним миром? Ну а как же? Для нас это вопрос жизни и смерти. Но нас пока еще слишком мало. Ответы сыпались на меня с разных сторон, так что мне постоянно приходилось вертеть головой. Честно сказать, вести беседу в такой манере не слишком удобно. Поэтому я отыскал взглядом того единственного поковичку, которого все еще считал своим. Ты, объясни мне толком, о чем идет речь. И не забывай, что я не нанотехнологиями занимаюсь, а сорочками торгую. Все очень просто. Витька жестом попросил сделать шаг в сторону одного из своих двойников и подошел ко мне. Мы, каждый из нас, представляем собой самоорганизующуюся информационную структуру. Взаимодействие друг с другом мы можем организовывать структуры более высокого порядка. Ты видел, как все местные жители разом вскинули руки, когда в небе появился глаз? Как я теперь понимаю, они не осанны мупели, а пытались войти во взаимодействие с компьютером, что находится в моей комнате и управляет нижним миром. Компьютерный порт наиболее доступен именно в тот момент, когда наблюдатель из верхнего мира использует наноскоп. Но пока нас слишком мало, и мы не можем создать высокоорганизованную информационную структуру, способную взять под свой контроль компьютер верхнего мира. Ах, вот оно что! Мне показалось, что я наконец-то понял, в чем дело. Хотя, наверное, я снова ошибался. «И что тогда?» «Ну, в смысле, после того, как мы наладим контакт с верхним миром, мы вернемся к своему первоначальному облику?» «Ты смеешься?» — совершенно серьезно спросил Витька. «Нет», — также серьезно ответил ему я. «Компьютер, установленный в моей комнате, по выделенной линии подсоединен к интернету. Взяв его под контроль, мы вскоре овладеем всей сетью». В каждом компьютере будет сидеть наш агент. Отсюда всего шаг до мирового господства. Сегодня власть принадлежит не тому, у кого армия больше, а тому, у кого имеется доступ к информации. — Ты давно спятил? Двумя сложенными вместе пальцами я коснулся виска. — Вы что, все с ума посходили? Я взглядом обвел Виткиных двойников. На кой ляд вам это мировое господство, если вы, как и сейчас, будете сидеть в чьих-то чертовых компьютерах? Дружище, получив доступ к современным технологиям, мы сможем по собственному желанию менять свой внешний облик. Захочешь стать великаном? Станем. Надоест быть великаном? Превратишь себя в супермена? Или кто там тебе больше нравится? Ты будешь всемогущ и бессмертен, поскольку разум твой не будет обременен дряхлеющей биологической оболочкой. А люди? Что станет с ними? Не знаю. Безразлично дернул плечом Витька. В принципе, я не исключаю возможность мирного сосуществования с людьми, заметил другой Витька. Естественно, при нашем полном доминировании, добавил третий. Разумеется, согласился с ним четвертый. Но рано или поздно, сказал пятый, люди вымрут, как некогда динозавры. Ведь нам придется менять внешнюю среду, адаптируя ее под наши потребности. Мы говорим об очень отдаленном будущем, снова взял слово мой знакомый Ведька. Но у каждого из нас есть шанс увидеть его. Если люди не убьют нас прежде. Естественно. Помни, что я тебе говорил, как пистолет направил на меня палец ведька-турист. Я вычищу все эти нанореплики, как только мы вернемся домой. Поскольку этого до сих пор не произошло, «Надо думать, связь между нами и нашими прототипами из верхнего мира разорвалась, прежде чем я произнес эту фразу. Скорее всего, я неосознанно отдал приказ возвращаться в тот момент, когда ты сказал, что заметил кого-то на пирамиде. Я просто испугался за тебя. В этот раз нам повезло. Но нельзя все время полагаться на везение». Люди уничтожат нас, не задумываясь, как только поймут, какую угрозу мы для них представляем. Но почему нужно непременно говорить на языке угроз? В отчаянии всплеснул я руками. Почему не пробовать договориться мирно? Ничего не получится, покачал головой один из аборигенов. И следом за ним то же самое сделали остальные. Мы не просто новый вид. Мы новая ступень в эволюции разума. И это уже не вопрос этики, а борьба за выживание. Витька говорил что-то еще, но я его уже не слышал. Я будто провалился в черную дыру, которая засасывала меня все глубже, глубже и глубже. Вот до меня уже не доносятся звуки извне. Вот я уже не вижу свет. Сейчас я не могу даже вспомнить, что я испытал в тот момент, когда услышал эти слова. Борьба за выживание. Черт возьми, я не хочу принимать участие в этой борьбе. Собственно, это все, что я хотел рассказать. Дальнейшее имеет отношение только ко мне. Кому интересно знать, как я мучился, пытаясь подавить голодные спазмы в животе? Я убеждал себя в том, что это всего лишь иллюзия, что на самом деле мой организм не нуждается в пище. Но все было тщетно. В конце концов, не выдержав, я спустился следом за Витькой в расположенное под пирамидой подземелье. Там, в небольшой комнате, освещенной огнями масляных ламп, так это выглядело, стояли каменные ворота, покрытые причудливой резьбой, хорошо всем знакомой стилистики южноамериканских индейцев до Колумбовой эпохи. Витька вошел в ворота, на миг исчез из виду. А затем с разных сторон вышли два совершенно одинаковых человека. Они тут же подошли к друг другу и начали обсуждать какую-то серьезную проблему. Как будто уже говорили об этом и лишь на секунду прервали беседу. Пройдя через ворота, я ровным счетом ничего не почувствовал. Я хотел немедленно уйти, чтобы не видеть то, что произошло, но что-то заставило меня обернуться. Я не испытал шока, увидев себя самого стоящего возле стены. Наверное, потому что я редко смотрю на себя в зеркало, а потому представляю себе, несколько не таким, каков я есть на самом деле. Мой двойник помахал мне рукой. Я развернулся и бегом кинулся к выходу. Со временем моих двойников становилось все больше. Я старался не встречаться с ними и на какое-то время ушел жить в заброшенный город. Самым ужасным во всей этой ситуации было то, что я уже не мог уверенно сказать, что я — это я. Я мог оказаться любым из тех двойников, кто неплохо обжился среди Витькиных копий. Вскоре я нашел для себя занятие. Листья, росших в окрестностях пальм, были широкими, плотными и почти немнущимися, как будто сделанными из тонкого непрозрачного пластика. Обнаружив, что если провести по листу остро заточенной палочкой на нем остается отчетливый след, я начал делать записи о том, что со мной произошло. Не знаю, сможет ли кто-нибудь хоть когда-нибудь прочитать их, да мне все равно. Но на реплике продолжали свои камлания, ловя моменты, когда в небе появлялся глаз. Не могу сказать, как часто это происходило. В Нижнем мире время, кажется, еле ползет, медленно, как каток асфальтоукладчика, подминая под себя секунды. А может, его здесь и вовсе нет? Не знаю. Но дела у нижнемирцев явно не ладятся. Как-то раз, мучимый чувством иллюзорного голода, я пришел к пирамиде, чтобы снова продублировать себя. И наткнулся на Витьку. А может, на одну из его копий. Суборов усадил меня на ступеньку и принялся говорить о своих заботах. Он сказал, что наконец-то закончил все необходимые расчеты. мирцы имеют шанс захватить управляющий наномером компьютер, но для этого... Их должно стать во много, во много раз больше. Мне казалось, что с этим-то как раз не должно быть никаких проблем, если есть мультипликатор. Но оказалось, что все не так просто. Мультипликатор не может работать в режиме нон-стоп. А время, как сказал Витька, поджимает. — Почему? — спросил я. — Да потому что мой проект уже близок к стадии завершения, — объяснил мне гений. «Видишь», — он указал наверх, — «по небу уже начинают плыть облака. Перед контрольным тестированием я непременно проведу чистку всей системы с тем, чтобы удалить накопившийся в процессе работы мусор». «Мусор — это мы», — легко догадался я. «И мы в том числе», — подтвердил Виктор. «Ты что-то собираешься предпринять?» Да. Витька предполагал, что между локациями должны существовать переходы, и даже знал, как их можно отыскать. Для того, чтобы осуществить задуманное, мы должны собрать всех обитателей Нижнего мира в нашей локации. В нашей. Почему именно здесь? Пирамида! Витька хлопнул ладонью по каменной ступени, на которой сидел. Ее форма почти идеально подходит для нашей цели. Для того, чтобы создать аналогичную информационную структуру на плоскости, потребуется значительно больше составных единиц. Ах, вот оно что! Значит, обитатели других локаций могут и не предполагать о возможности захвата верхнего мира, если в других условиях это почти неосуществимо на практике. Мы принесем свободу нашим братьям!» Я внимательно посмотрел Витьке в глаза. «Черт возьми! Он говорил абсолютно серьезно. Да еще и верил в то, что говорил. И при этом он не был похож на безумца. «А зачем ты мне это говоришь? Я хочу, чтобы ты пошел со мной! Ты ведь хотел повидать мир!» «Спасибо!» Разок. «Ты мне уже удружил!» добрось да брось!» Витька по старинке положил мне руку на плечо. «Что ты теряешь?» «В этой локации ты все уже видел!» «А впереди нас ждут египетские пирамиды!» «Великий каньон!» «Джунгли Амазонки!» «Стоунхендж!» «Я согласен!» Витьку, похоже, озадачила то, как легко я согласился на его предложение. «Но ну, мне-то какое дело!» — Так когда отправляемся? — Ну, мне нужно еще закончить кое-какие дела. Витька впал мне неопределенность. Что, надо сказать, случается крайне редко. — Ты знаешь, где меня найти. Я встал и пошел в сторону старого города. Черт с ним, с голодом. Потерплю еще какое-то время, не сдохну. Я шел, не оборачиваясь но чувствовал, как глядит мне в спину Витька. Пусть думает, что хочет, мне все равно. Потому что я пока и сам не знаю, почему решил отправиться вместе с ним. Быть может, чтобы попытаться что-то изменить, а может быть для того, чтобы ускорить неизбежную развязку. Все, что я написал на пальмовых листах, я аккуратно упакую и спрячу под жертвенным столом, что на самой вершине Инкской пирамиды. Если мои записи кто-то найдет, и если этот кто-то окажется человеком, быть может, ему будет небезынтересно узнать, как близко подошло однажды человечество к своему концу. Порой ведь и не догадываешься, откуда грозит опасность. Так что, люди, думайте. «Думайте! И еще тысячу раз думайте, прежде чем что-то сделать!» Вот, наверное, и все, что я хотел сказать. Да, вот еще что. Меня зовут Сергей Шатковский. Как там сложилась моя дальнейшая судьба в верхнем мире?